По долам, девица, копала коренье лютая. Кабы по горам, горам, по высоким горам, Кабы по долам, долам, по широким долам, А и по край было море синего, И по тем по хорошим зеленым лугам, Тут ходила-гуляла душа красная девица, А копала она коренье зелье лютое. Она мыла те кореньица в синем море, Осушила кореньица в муравленной печи, Растирала те коренья в серебряном купце, Разводила те кореньица меды сладкими, Рассычала коренье белым сахаром И хотела извести своего недруга. Не взначая извела своего друга милого, Он о породу братца родимого И расплачется девица над молодцом, Она плачет девица убиваючи, Она жалобно девица причитаючи, За напрасно головушка погибнула,